построившись в шеренгу. Низкие темные тучи бежали за окном. Каждый, кто выходил перед строем, бледнел, и голос, произносивший клятву, подымался до высокой звенящей ноты, скрывая благоговейное дрожание. И текст клятвы, написанный Олегом Иванем Земнуховым и утвержденный ими всеми, в этот момент вдруг отделился от них и встал над ними более суровый и непоколебимый, чем закон». Любка вспомнила это и от волнения, вновь ее охватившего. Ее лицо стало белым, и на нем с необыкновенной силой выразительностью выступили голубые детские глаза с жестоким стальным отливом. «Нам нужны совет и помощь», — сказала она. «Кому вам?» «Молодой гвардия. У нас командиром Иван Туркенич. Он лейтенант Красной Армии, попал в окружение из-за ранения». Комиссар Олег Кошевой, из учеников школы имени Горького. Сейчас нас человек тридцать, принявших клятву на верность, организованы по пятеркам, как раз как вы говорили. Олег так предложил. Наверное, так ему старшие товарищи посоветовали, сказал сразу все понявший Иван Федорович. Но все равно молодец, ваш Олег. Иван Федорович необычайным оживлением присел к столу, посадил Любку против себя и попросил, чтобы она назвала всех членов штаба и охарактеризовала каждого из них. Когда Любка дошла до Стаховича, Иван Федорович опустил уголки бровей. «Обожди», — сказал он и тронул ее за руку. как его зовут? Евгений». «Он был с вами все время или пришел откуда?» Любка рассказала, как Стахович появился в Краснодоне и что он говорит о себе. «Вы к этому парубку отнеситесь с осторожностью, проверьте его». И Иван Федорович рассказал Любке о странных обстоятельствах исчезновения Стаховича из отряда. «Когда б он в немецких руках не побывал», — сказал он, раздумывая. На лице Любки отразилось беспокойство тем более сильная, что она недолюбливала Стаховича. Некоторое время она молча смотрела на Ивана Федоровича, потом черты ее лица разгладились, глаза посветлели, и она спокойно сказала, «Нет, этого не может быть. Наверное, он просто струсил и ушел». «Почему ты так думаешь?» «Ребята его давно знают, как комсомольца. Он парень с фанаберией, а на такое не пойдет». У него семья очень хорошая, отец старый шахтер, братья-коммунисты в армии. Нет, не может того быть. Необыкновенная чистота ее мышления поразила Ивана Федоровича. «Умненькая девчина», — сказал он с непонятной ей грустью в глазах. «Было время, когда ты и мы так думали. Да видишь ли, дело какое!» — сказал он ей так просто, как можно было бы сказать ребенку. «На свете еще немало людей...» Растленных, для коих идея, как одежка на время, а то и маска. Фашисты воспитывают таких людей миллионами по всему свету. А есть люди просто слабые, коих можно сломать. Нет, не может быть, сказала Любка, имея в виду Стаховича. Дай бог, а если струсил, может струсить и еще раз. Я скажу Олегу. Коротко сказала Любка. «Ты все поняла, что я говорил?» Любка кивнула головой. «Вот так и действуйте. Ты здесь, в городе, связана с тем человеком, что привел тебя. Его и держись». «Спасибо», сказала Любка, глядя на него повеселевшими глазами. Они оба встали. «Передай наш боевой большевистский привет товарищу молодогвардейцам, Он своими небольшими, точными в движениях руками Осторожно взял ее за голову и поцеловал в один глаз и в другой и слегка оттолкнул от себя. Иди, сказал он. Глава 38. Эти несколько дней в Рашиловграде она находилась в подчинении того человека, который свел ее с Иваном Федорочем. И для этого человека было очень важно, что у Любки завязались такие отношения с немецким интендантским полковником и его адъютантом, и что она попала на квартиру, где ее принимают не за ту...